Когда собрание кончилось и члены комитета стали расходиться, Рикардо подошел к Мартине. — Оставайтесь обедать, Фабрица и Сакони тоже останутся. — Благодарю, но я хочу проводить сеньору Боллу. — Вы, кажется, опасаетесь, что я не доберусь до дому одна? — сказала Джема, поднимаясь и накидывая плащ. — Конечно, он останется у вас, доктор Рикардо. Ему полезно развлечься, он слишком засиделся дома. — А если позволите, я вас провожу.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 «По-моему, ни для кого не секрет, что Риварес ездит в горы», — сказал Сокони. «Он даже не очень старается скрыть свои связи с контрабандистами. Давние связи, еще со времен восстания в Савиньо. И вполне естественно, что он пользуется их дружескими услугами, чтобы переправлять свои памфлеты через границу папской области». «Вот об этом я и хочу с вами поговорить», — сказал Рикардо. «Мне пришло в голову, что самое лучшее — попросить Ривароса взять на себя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 а Реварес по меньшей мере их друг, если не предводитель. Они слушаются его и верят ему. Для участников восстания в Савинио апенинские контрабандисты будут рады сделать много такого, чего от них не добьется никто другой. А во-вторых, едва ли между нами найдется хоть один, кто так хорошо знал бы горы, как Риварес. Не забудьте, что он скрывался там. Ему отлично известна каждая тропинка, которой они пользуются.